Глава 21. А тебе все уже быскались, воскликнул Бурый с телом, не завалится в ратушу. Но оно и понятно, ведь не было меня порядка 2 дней. Очень увлёкся. Охота затянулась и полностью меня завлекла, так что я попросту потерял счёт времени. Что, правда, сделал я вид, будто убился? но к подобному не привыкать. Всё же я действительно здесь очень важен и нужен. Нет. Пожал плечами подлый медведь и снова уткнулся в свои записи. Вот же пидорасина. Зато я прибарахлился, часть сразу на себя наперёл, другая же просто ждёт, когда я её распакую. Предметов попалось не так много, как хотелось бы. Книг не выпало вовсе, всё же легендарный навык, штука действительно редкая. Но рано или поздно найду себе ещё что-нибудь такое. Надо просто продолжать поиски тварей. За 2 дня мне удалось выыскать с десяток подобных. Вот только не все из них поделились золотыми наградами. Некоторые порадовали эпическими, а другие вовсе оставили после себя лишь камни стихий. Вы, ну разница в уровнях всё же не огромная. Чаще всего чуть меньше 30, но иногда бывало разрыв и в двадцатку. Так что стоит всё же искать отряд слабаков, иначе не видать мне стопроцентного выпадения легендарных наград. Надо да ладно. Зато поел золотой картошки. Очевидно, не распаковываю её, получил ещё одну горошину, утёк и даже свиток. Последний два решил раскрыть уже в домашних условиях, ведь в любом случае от бытовой награды в бою будет мало толка, а он меня вовсе может заставить отключиться на неопределённый срок. "Погоди", оркнул Бура и стояло мне раствориться в воздухе. "Делай, пока ты снова не потерялся". Пришлось снова появляться и выслушивать. Как оказалось, Кроме меня никто не может присоединить дополнительные стеллажи к основной. И как они всё это время выживали? Всё же поселковые навыки, карарай не полезная вещь. А сейчас их всего ничего, только те, что выпали из сильных зверей. Так что я не стал спорить и задержался. Ну уж 5 минут награды подождут, никуда не денутся. Олег раскрыл шкафчики и начал выуживать оттуда миниатюрные фигурки в форме обелисков. Всё стандартно, около 10 см в высоту. Ецвета варьируются от серого и даже до синего. В любом случае, наша золотая стела позволяет присоединять хоть сколько угодно, и в этом её один из главных плюсов. Можно развиваться хоть до бесконечности. Например, создать мегагород, собрав в нём все возможные подклассы, что только могут попасться на нашей планете. Ну и потом, или в том случае, если по какой-то причине прогнать систему мне не удастся. Тут немного Просто мы в основном занимались мертвецами и укреплением обороны. Начало, правда, собуры. Да и мудаки самоустранились, а кто не устранился, убежали на другой континент. Кстати, да, надо будет заглянуть туда, посмотреть, как они там. Вспомнить, как они разносили по миру демократию и вместо этого принести им чуть-чуть справедливости. Самой малости. Так, на полшишечки. Стал оказалось действительно не так много, как хотелось бы. Три серые и по одной зелёная и синяя. Но зато что редкие, что необычные содержали в себе ремесленные пассивные навыки. А вот серые порадовали не так сильно. Первый был заключён алтарь пламени, а налогм оказался ожидаемо огненный шар. Да, будет он не малых размеров, плюс стрелять можно хоть очередями. Но когда проще и выгоднее использовать бомбы? Второй доступ от мага земли. Это уже приятней. Ведь теперь перед приземлением можно будет куда дешевле подстраивать под город ландшафт. Другой практической пользы я в новом подклассе не увидел. Третий серый подкласс оказался чуть более интересным, но всё равно не то. Воздух. Он прекрасно сочетается с огнём, так что можно будет придумать ему интересное применение. А вот зелёный подкласс будет действовать куда проще и понятнее. связанным со строительством и в пассивном режиме будет экономить материалы. Судя по описанию, для постройки зданий теперь будет требоваться на 50% меньше материалов и на 20% меньше энергии. Казалось бы, ерунда, но у нас застроена и 2/3 от общей площади защитного купола. Можем принять к себе в город ещё минимум сотню тысяч человек и примем, уверен. Так что польза действительно будет и немалая. на энергию по третьем потом на что-нибудь более нужное, например, на повышение уровня поселения. И вишенкой на торте действительно полезный подкласс. Самый полезный среди того мусора, что я присоединил к стеле до этого. И эффект у него тоже довольно простой. Ничего такого, я бы сказал. Даже можно сказать, что подкласс энермесный вовсе просто нейтральный. Первым плюсом от установки синей стелы, мне казалось, возможность установки алтаря пространства. Основных функций у него две: облегчить возможность создания порталов в радиусе от 1 и до 100 км, и вторая наоборот запретить открытие здесь порталов. Точнее, не запретить, а значительно усложнить. И чем ближе к Каспийску кто-то захочет открыть пространственный разлом, тем больше на это ему потребуется маны. Теперь даже если прозрачный город будет в материальной форме отдыхать где-нибудь, на нас не нападнут неожиданно. Неси армии прямо к щиту попросту не выйдет, тогда как на наши порталы это никак не повлияет. Но это не всё. Ведь помимо алтаря, стела предоставила интересный поселковый навык. Да, теперь можно телепортировать сразу весь город. А в купе с умениями Эвы и возможностями Арки переносить самые сможем практически на любые расстояния. Доволен? Закончив с размещением последней стелы, поинтересовался я у Аскаляшоу Семидведя. Я вот доволен. Да обосрался, как круто. Теперь не надо с этими твоими мудаками-призраками общаться, рыкнул он, дочтев описание последнего посилкового навыка. Можешь сразу им передать, чтоб в жопу шли. Мне, собственно, и не сложно, могу и передать, и от тебя послать. Полный спектр услуг. Разобравшись с этой проблемой, отправился всё же к себе. Но и дома не смог спокойно плюхнуться в кресло. Всё потому, что я трачу слишком много времени на посиделки. Не это отдыхать меньше, я и не подумал, а вот ускорить время в своём блогеве это, пожалуйста. Этим сразу и занялся. На этот раз создавать стойкую капсулу времени было значительно легче. Всё же сказался опыт создания подобной в производственном здании. Но теперь она по размеру значительно меньше, и потому мне удалось ускорить время дома в 10 раз. Теперь даже могу позволить себе иногда спать. И тратить на это всего ничего по времени. Но пока всё равно не буду. Разместившись в кресле, с удовольствием посмотрел в окно. Мир вокруг словно замер. Люди ходили по улицам словно сонные мухи, еле-еле передвигая ногами. Бык замер с открытым ртом, пытаясь что-то материно втолковать гоши. Но голова, судя по выражению лица, старательно выговаривает что-то наподобие пошёл нахуй. Можно даже по губам не читать, ведь в 90% случаев он говорит Грогу именно это. Вдоволь налюбовавшись видом города, принялся изучать свои новые награды. Первым мне выпало кольцо. Его я вытащил из задницы песчаного дракона и сразу надел на палец, переместив в инвентарь одно из старых, над того не менее полезных. Не знаю, пригодится ли мне этот предмет, но пусть он лучше будет, чем его не будет. Всегда так думал и буду думать впредь. Хотя о чём это я, интересная же штука. Осталось лишь немного поэкспериментировать. Кольцо Бога относительности. Легендарное. Изменение размера. Описание: пользуется запасами маны владельца. Прочность: неразрушимая. Изменение размера: активный навык. При активации может либо увеличить, либо уменьшить размер объекта. Пропорционально изменяется и масса объекта. Дальность применения: Активация возможна лишь при физическом контакте с объектом. Расход маны от 0 до 999.999. Изменение размеров временное. На поддержание требуется некоторое количество маны. От 0 и до бесконечности, я бы сказал. На зачем вот эти вот все девятки? Очередной неизвестный никому боженька решил поделиться каким-то своим предметом. Интересно. Эти просто система придумывает такие названия. Или же действительно какой-то там божок из другого мира холил или лелеял когда-то это колечко? Тут остаётся лишь догадываться. Издаётся мне, что рано или поздно я узнаю истину. Причём сам, а не выкулопав ответ из наград из голорозумного зомби. Первым делом активировал новое кольцо, приложив его к стану. Маны потратилось всего ничего, зато стол вырос раза в полтора. Попробовал. Да, действительно. Изменился не только размерная масса, а вот прочность осталась прежней, и это надо будет учитывать в будущем. Мана на это ушло всего ничего, а значит, изменять размеры предметов можно хоть сколько угодно. Разве что поддерживать изменённый размер оказалось даже сложнее, чем изменять его. По крайней мере, если поддерживать изменение сразу в двух предметах, это сложнее, даже не в два, а в четыре раза. Сложнее, я имею в виду, по затратам маны. Так что эксперименты продолжились. Некоторое время яtoy дела издевался над вещами, но затем мне показалось это мало. Хотя было весело. Например, посмотреть на лица людей, когда они вернулись в свой дом, а он, скажем так, высота потолков в 1,5 метра, не очень удобно. Особенно когда протиснуться в уменьшенный вдвое дверной проём могут не все члены семьи. Протестировал действие кольца на растениях. Вот немного сложнее. Всё же объекты, живые организмы. К ним нужен особый подход, а потому и маны расходуется немало. Но хоть и не совсем с первой попытки, но у меня получилось. Не получилось интересно. Ведь когда ты можешь получить грушу размером с себя самого, в еде проблем точно не будет. Правда, после этого пришлось отдыхать, включив ауру вампиризма на полную. Люди вокруг уже знают о моей паразитической черте и потому молчат, ничего не говоря, начинают просто рассасываться. чтобы не упасть без сил раньше времени. Но в производственном цехе всегда есть что восстачить, да и мана у них восстанавливается куда быстрее. Всё же время у них течёт совершенно по-другому, да и установленный в одной из комнат алтарь творит чудеса. С растениями разобрался, поигрался ебом этими, и в какой-то момент мне пришла гениальная идея применения кольца. Взживчятка Следующей секунду создал и запустил в полёт управляемую царь-бомбу, но нет, обмануть природу не удалось. Система посчитала, что я начал относиться к законам физики совсем уж наплевательски, и взрыв получился обычным, будто я и не увеличил количество взрывчатки в бомбе в 10 раз. А жаль. Мог бы половину планеты так спалить, а пока на это всё так же не хватает ресурсов. Хоть колеи работает, не покладая рук. Также он не успевает ещё и потому, что на его плечи легло немало новых обязанностей. Как главный диверсант, Коля той дело отправляется в опасные командировки. Создаёт минные поля, расставляет подлые ловушки, способные отправить навечный, такой сразу целую орду мертвецов. В общем, старается парень, и пока я здесь, он даже не попался мне на глаза. Работает, молодец. Не то, что некоторые. Взгляд невольно упал на бычару, что спокойно шалендает по городу и пытается задеть всех и каждого. Быть что, в общем, даже не от нечего делать, а просто потому, что может. А у меня как раз в планах последний эксперимент. Я поувеличивал и поуменьшал всё что угодно, но никого угодно. И теперь надо проверить обе эти функции на практике. Да что, широкий? Здравенный бык случайно задел ключом облачённого в тяжёлые латы бойца. Тот спешил по приказу своего командования и потому попросту не успел уклониться от вырыша, прямо у него на пути махнатова здоровенного плеча. "Слышишь? Грок, угомонись, я спешу", отмахнулся боец, но рогатый переградил ему дорогу. "Что? Помыгать тогож?" кивнул Грок в сторону постерья. "Сильный, типа. А ты бить чудище", помотал головой боец. и активировал какой-то свой навык, переместился на несколько метров вперёд. Что-то вроде телепорта на короткие дистанции. Айзбаяшися от общества рогатого поспешил выполнить приказ командования. Так что уже через секунду латник скрёлся в дверном проёме портального дома. Раздосадованно выдохнул бык. Ну хотя бы кто-нибудь, а? Что все такие вежливые? Он продолжил поиски жертвы или соперника, отправившись вниз по главной улице. На глаза попалась теплица Гоши, но тот отправился куда-то на север, выращивать стойкую к морозу озимую картошку. Отоптать посевы просто так, не вызывая раздражения и злости у головы, как-то не интересно. Так что пришлось импровизировать. Двигая по улице, он то и дело сталкивался с прохожими, но многие из них просто извинялись, тогда как и другие, кто имел возможность скрыться от рагатова, слали его. Далеко, в общем, слали. И это лишь раздражало грога. Надо было с кем-то поводаться. Э, счастливо рыкнул он, когда кто-то дёрнул его за хвост. Всё же за подобное сразу дать в морду можно, но обернувшись, дровяк сразу сник. Всё же дёрнул его за хвост маленький мальчик, на вид от силы лет 5. Дядя бык, а у вас рога настоящие. Мальчик сразу потянулся к заинтересовавшим его рогам, отчего грогу пришлось отшатнуться назад. А хвост настоящий Ещё раз дёрнул пацан за кисточку на хвосте. Дабылы. Пацан отвали. Пробасил гигант и продолжил свой путь, но малец всё никак не успокоился. Ну правда, говорят, что он может огонь содыпать. А правда, что если вам показать красную тряпку, вы её бы отдать будете? А правда? Вопросы один за другим посыпались словно из пулемёта. Да и прижав уши к грог, попытался смешаться с толпой. Вот только ничего не вышло. Папа уже была научена горьким опытом, и потому люди заранее расступались, освобождая ему свободный проход. Так что уже спустя полчаса рогатый не выдержал и ему пришлось откупаться от мальчишки, что, казалось, имел бесконечный запас из всевозможных вопросов. И в качестве выкупа потребовал покататься. Но не абы как. Грог должен был передвигаться на четвереньках, как настоящий бык. Он хотел было послать мальца уж и далеко, Но захватывающее путешествие, но увидев слезливое выражение лица, всё же сдался. В его мире к детям относи statement немного иначе. Обычно просто дают пня, если что-то не нравится. Нарагата успел привыкнуть к новым реалиям этого мира. Да и понравилось ему здесь. Можно безлимитно бегать, и мало кто сможет дать достойный отпор. Так что Грок всё же покатал мальчика. И даже под удивлённые взгляды его сверстников привёз его на детскую площадку. Все были довольно счастливы. Но у него самого теперь из носа сошёл пар, и ему требовалось этот пар выпустить. Построить заварушку, набить кому-нибудь морду или же наоборот, хорошенько по ней получить. Это тоже для него будет за радость, ведь регенерация местной лекры творят чудеса. Терпеть боль придётся недолго, и сразу после лечения можно снова искать приключения на свой массивный, мощный зад. "Да что, блядь, столкнуло он одного мужичка?" Но тот, показав ему средний палец, проник сквозь стену ближайшего здания. Догнать его рогатому не удалось. Поэтому он сразу продолжил поиски, не теряя ни минуты времени. Всё внутри закипало с каждой секундой лишь сильнее, так что искать противника надо было срочно. Э, сюда, иди чупушне, окликнул он группу сборщиков. Но ребята в этой бригаде сплошь сильные скрытники, так что непонятно, на что он надеялся рогатой. Получил он лишь порцию унижения и больше ничего. Только время потратил на попытки догнать и найти невидимку. Эй. Хуйпутал рогатая. Послышался уверенный голос где-то за спиной быка. Тот от неожиданности чуть не подпрыгнул на месте, а его лицо засияло счастьем. Наконец-то. Кто-то быканул. Значит, можно спокойно бычить в ответ. Что сказал? Чуть ли не запинаясь, пропел бык и широко расправив плечи, а кептух перед дракой начал медленно разворачиваться. Повтори-ка. Но повторять не пришлось. Бескал да на бычьей морде пропал довольно быстро, всё потому, что развернувшись, он упёрся мордой в грудь наглого незнакомца. Пойдём, выедем чучело, кивнул тот в сторону пустыря. Лицо его было скрыто маской, но в грогу всё равно показалось, что он знает этого бугая. А так свиду вроде человек, разве что ростом под 3 м, действительно огромный. Да я это. Я ничего, просто мимо проходил, начал отнекиваться Грог. Но гигант уже схватил его за плечо и поволок куда-то в сторону. Давай-давай, неси. Ну нет, что ты не это, снова замямлил изменившийся в лице рогатый. Теперь ему совершенно не хотелось получать по морде, тем более если учитывать, что кулак гиганта-незнакомца больше этой самой морды раза в раз два. Но одеваться некуда. Всё же огромный человек схватил его за плечо и неуклонно вёл в направлении пустыря.